кроме работных людей. Это объяснялось не только тем, что вид Лаптея Армяков оскорблял взором тератрицы Елизаветы, но и тем, что такой человек мог быть представителем неугомонного племени челобитчиков, отчаявших спросителей. Эти несчастные люди в поисках справедливости и правды, где ползком, где бегом пробирались своими бумагами в сады, рощи и прочие места, где прогуливалась государня, и с криком валились ей в ноги. Для каждого русского государя челобитчики, как регулярные недоимки, становились большой неприятностью, и каждый из русских царей от души ненавидел их и всячески старался не допустить их появления. Обязанность караульных солдат Елизаветы состояла в том, чтобы наиприлежнейшие смотреть, чтобы не могли быть допущены поочечаянию до ее величества челобитчики. Угроза их набегов, объясним и указ 1749 года которому императрица соизволила указать, чтобы в перовые рощи Роще — Перово, под Москвой — так шибли сонных посторонних людей для гуляния, так уж и челобитчиков никого не допускать. В том же журнале генерала дьютантов есть сведения о том, как вылавливали в рощи все же просочивших студа челобитчиков. Императрице редко удавалось покинуть дворец без того, чтобы под ноги лошадям царской кареты не бросился очередной бедолага а наиболее отчаянным и хитрым просителем удавалось проникать даже в самый дворец, подкупив часовых, что рассматривалось как государственное преступление. Но случались и забавные челобитчики. В 1753 году Елизавета получила челобитную Костромской помещицы Анны Даниловны Ватазиной, жены товарища воеводы Максима Ватазина, увольного из гвардии прапорщика. Ватазина приехала добиваться для мужа недотепы майорского чина. Она обивала пороги многих учреждений, так примелькала всем сановником, что сенаторы, как она писала, все отходят с мешком. А Петр Иванович Шувалов, к которому она, вероятно, не в первый раз пыталась подойти с своей нижайшей просьбы прогнал надоедливую просительницу. Гнева ядца, я испужалась и просьбой своей не докончила. Но возвращаться ни с чем Ватазина не хотела а мне без ранга и мужу ему показаться нельзя. Императрица оставалась последней надеждой упорной провинциалки, которая не пожалела для государни самого дорогого, что у нее было. Умилься, матушка, надо мною сиротою, прикажи указом, а я подвезу вашему императорскому величеству лучших собак четыре, Еполит да Жульку, Жанету да Маркиза притом чтобы окончательно убедить императрицу, Ватазина добавляла, «Мужа моего знают, дураком не назовут». Впрочем, зная, что просьба ее может не дойти до государыни, Ватазина написала письмо и первой даме двора, Маври Шуваловой, слезно просяю напомнить государыне о ее беде. Однако это письмо ставит под сомнение чистоту помыслов Костромской прапорщицы. «А что, государыня, матушка касается до собак?» то истина кой час приеду в Кострому, Жулию вам пришлю. А Ипполита, матушка, обещал я его превосходительству Василию Ивановичу Чулкову. Еще же, милостивая государственная матушка, муж мой пишет ко мне, достал такого славного кобеля, которого по всей Костроме лучше нет, и тем вам услужу. Не оставь бедные просьбы, чтобы я, бедная, приехал в Кострому, вашей высокой милостью о славу, а не посмешище. Кому еще из высших сановников империи были обещаны костромские собачки, неизвестно, но под конец письма следует страшная угроза. А ежели вы, не матушка, милости не покажете, то, приехавших в Кстрому, всех собак переведу и держать их в себя не буду, коли они проклятые бесчастны. Во дворцах Елизаветы да ее знатных сановников жить было неуютно. Екатерина II пишет о дворцах, в которых ей приходилось жить, как о бестолково спланированных помещениях, большей частью проходных. По их залам гуляли страшные сквозняки. В щели, в стенах, в окна и двери, через прогнившие переплеты окон прорывался студеный мороз. Летом в дворцовых покоях было невыносимо душно, зимой дымно от неимоверно чадящих печей. Многие издания строились в торопях из плохих материалов. Екатерина II описывает, как однажды она, ее муж, наследник престола, Петр Федорович, чуть был не погибли ночью в гостилицах,